Глава 18. Иерархии подчинения. Любая достаточно продвинутая роулинг неотличима от магии. Очень на меня похоже, правда? Утро пятницы. Завтрак. Гэри откусил кусок тоста побольше и попытался напомнить себе, что спешка за едой не приблизит урок по зельеварению, который будет проходить в подземельях. Впереди ещё целый час, отведённый на самоподготовку. Но подземелья в Хогвартсе в воображении Гарри уже рисовало пропасти, узкие мосты, факелы и светящийся мох. Интересно, крысы там будут, а драконы? Гарри Поттер раздался тихий голос позади. Гарри оглянулся и увидел Эрне макмиллена в элегантной мантии с жёлтой оторочкой. Похоже, он был чем-то взволнован. "Навел считает, что я должен тебя предупредить", тихо сказал Эрни. Думаю, он прав. Будь осторожен с профессором зельеварения. Старшекурсники говорят, что он ужасно относится к ученикам, которые ему не нравятся, то есть ко всем, кроме слизеринцев. Если начнёшь умничать, это может плохо кончиться. Лучше не высовывайся. Не давай ему повода тебя заметить. Гари некоторое время обдумывал сказанное, затем приподнял брови. Гари хотел приподнять только одну бровь, как Спок, но у него никогда так не получалось. "Спасибо", сказал он. "Возможно, только что ты спас меня от множества неприятностей". Эрники внул и вернулся за стол к пуфиндуйцам. Гари продолжил жевать тост. Через четыре укуса кто-то сказал: "Прошу прощения". И, обернувшись, Гари увидел старшекурсника с кактиврана, который выглядел немного взволнованно. Спустя некоторое время Гари доедал уже третий ломтик бекона. Плотный завтрак стал привычным для него делом, а если в течение дня махавик не понадобится, то всегда можно пропустить за обедом основные блюда. За спиной снова послышалось: "Гари?" "Да", устало отозвался Гари. Я постараюсь не привлекать внимания профессора Снейпа. Безнадёжно, сказал Фред. Совершенно, подтвердил Джордж. Мы попросили домовых эльфов испечь для тебя торт, поделился Фред. За каждый потерянный балл факультета мы будем ставить на него свечку, продолжил Джордж. А за обедом устроим вечеринку в твою честь. Снова Фред. Мы надеемся, что это тебя немного подбодрит. Закончил Джордж. Гарри проглотил бекон и повернулся. Я обещал себе не спрашивать после того, как увидел профессора Бинса. Правда, обещал. Но всё-таки, если профессор Снейп и в самом деле так ужасен, почему его не уволят? Уволят? переспросил Фред. Ты имеешь в виду, дадут пинка под зад? уточнил Джордж. Да, ответил Гарри. Так поступают с плохими учителями. Их увольняют, а взамен нанимают хороших. У вас тут нет профсоюзов или установленных сроков пребывания в должности? Фред и Джордж нахмурились, точно старейшины первобытного племени, которым попытались объяснить, что такое математика. Не знаю, ответил Фред через минуту. Никогда об этом не думал. И я тоже, поддакнул Джордж. Ага. сказал Гари. Что-то я частенько слышу эту фразу. Ладно, увидимся за обедом. И не обижайтесь, если на торте совсем не будет свечек. Фред и Джордж рассмеялись, как будто услышали отличную шутку, и вернулись к Гриффиндорцам. Гари развернулся к столу и принялся за кекс. Он уже был сыт, но подозревал, что этим утром ему понадобится много калорий. Заканчивая завтракать, он думал о самом ужасном учителе, которого пока встретил профессоре Бинсе, преподавателе истории. Профессор Бинс был призраком. Судя по рассказам Гермионы, призраки вряд ли обладали самосознанием. Они не совершали никаких значимых открытий, у них не было сколько-нибудь оригинальных трудов, независимо от того, кем они были при жизни. Призраки испытывали трудности с запоминанием событий нынешнего века. Гермиона сказала, они словно случайные портреты, запечатлённые в окружающем пространстве всплеском психической энергии, который сопровождает смерть волшебника. Гари и раньше попадались глупые учителя во время удачных вылазок в магловские школы. Студентов-репетиторов для него отец подбирал достаточно тщательно. Но на уроки истории магии он впервые столкнулся с преподавателем, который в буквальном смысле не обладал разумом. И это было заметно. Через 5 минут после начала лекции Гари сдался и принялся читать учебник. Когда стало ясно, что профессор Бинс не собирается возражать, Гари достал из кошелька скрытно затычки для ушей. Призраком мне нужна зарплата, в этом всё дело. Или из Хогвартса нельзя уволиться даже после собственной смерти. А теперь ещё профессор Снейп, который относится ужасно ко всем, кроме слизеринцев, и никому даже в голову не приходит, что школа может разорвать с ним трудовой договор. И на минуточку, директор поджигающий кур. Прошу прощения, раздался позади взволнованный голос. Гарри даже не повернулся. «Ей-богу, это заведение на восемь с половиной процентов так же плохо, как Оксфорд из рассказов моего отца!» Гарри зло топал по каменным коридорам. Он был оскорблён, раздражён и разъярён. «Подземелья!» — шепел он. «Подземелья! Нет тут подземелий! Это подвал! Обычный подвал!» Несколько девочек из Когтеврана странно посмотрели на Гарри. Мальчики уже давно к нему привыкли. Похоже, этаж, на котором находился класс зельеварения, обозвали подземельем лишь потому, что он находился ниже уровня земли, и здесь было чуть холоднее, чем в основной части замка. Вход в Хогвартсе. В самом Хогвартсе Гарри всю жизнь мечтал побывать в настоящем подземелье. А если на земле, где и должны существовать таковые, так это в Хогвартсе? Ему что, самому нужно построить замок, чтобы увидеть хоть одну несчастную бездонную пропасть? Чуть позже, когда они добрались до класса, Гэри заметно воспрял духом. Вдоль стен стояли полки с огромными банками, в которых плавали заспиртованные существа. Гэри прочитал уже достаточно, чтобы с лёгкостью назвать некоторых из них, например, фантом узабриски. А полуметровый паук походил на агромантула. но всё-таки не дотягивал по размерам. Гарри хотел поинтересоваться на его счёт у Гермионы, но она явно не горела желанием смотреть туда, куда он указывал. Гарри изучал большой шарик пыли с глазами и ступнями, когда убийца скользнул в класс. Именно такое ощущение возникло у Гарри, когда он увидел профессора Снейпа. Даже в его походке чувствовалось нечто смертельно опасное. Мантия профессора выглядела неопрятно, а волосы были грязные и сальные. Он напоминал Люциуса, не внешне, скорее по типу личности. С той лишь разницей, что Люциус убьет тебя с безупречной элегантностью, а профессор Снейп просто убьет, без изысков. «По местам!» — скомандовал профессор Северус Снейп. «Живо!» Разговоры оборвались, ученики бросились к столам. Гэри собирался устроиться рядом с Гермионой, но каким-то образом оказался за ближайшим свободным столом рядом с Джастином Финч-Флетчли. Урок был сдвоенный, как Тевран и Пуфиндой. Гермиона же села слева, через два ряда от него. Северус сел за стол преподавателя и без всякого вступления начал. «Хана Аббот!» «Здесь!» – послышался дрожащий голос. Seusen Bones. Я все боялись даже пискнуть. Наконец. Ах, да, Гарри Поттер, наша новая знаменитость. Знаменитость здесь, сэр. Половина присутствующих вздрогнула. На лицах учеников посообразительнее отчётливо читалось желание выскочить за дверь, пока в классе зельеварения не случился локальный апокалипсис. Северус улыбнулся, будто что-то предвкушая, и продолжил зачитывать имена. Гарри мысленно вздохнул. Всё произошло слишком быстро. Он даже не успел придержать язык. Ладно, что сделано, то сделано. Сразу видно, что этот человек его почему-то мгновенно не взлюбил. Но если хорошенько подумать, то уж лучше самому быть целью придирок, чем оставить эту неприятную обязанность тому же Невилу или Гермионе. Они куда беззащитнее. Да, наверняка всё к лучшему. Северус закончил перекличку и оглядел класс. Глаза его были пусты, словно ночное беззвёздное небо. Вы пришли сюда, начал он тихим голосом, так что ученикам с последних парт приходилось напрягать слух, чтобы изучать тонкую науку и тонкое искусство приготовления волшебных снадобий. Поскольку на моих занятиях нет дурацких размахиваний палочкой, многие из вас с трудом поверят, что это можно назвать магией. Я и не жду, что вы сумеете по достоинству оценить волшебную красоту тихо кипящего котла и мерцающих над ним испарений, деликатную силу жидкости, которая растекается по человеческим венам. Всё это было сказано в коротчевом и зловещном тоном. А колдовы ваум обогащает чувства. Бр, чем дальше, тем жутче, прямо мороз по коже. Я могу научить вас, как разлить по сосудам славу, приготовить известность и даже закупорить смерть, если вы, конечно, отличаетесь от того стада твердолобых тупиц, которых мне обычно приходится учить. Северус, похоже, каким-то образом выловил недоверчивое выражение лица Гарри. Во всяком случае, его взгляд сразу впился в мальчика. Поттер. гаркнул профессор зельеварения. Что получится, если насыпать толчёный корень золотацветника в настойку полыни? Гарри моргнул. А это было в магических отварах и зельях. Я только закончил читать эту книгу и не припомню, чтобы в ней говорилось об использовании полыни. Рука Гермионы взлетела вверх. Гэри выразительно посмотрел на девочку, от чего та вытянула руку ещё выше. Так, так, протянул Северус бархатным голосом. Похоже, одной славы недостаточно. Неужели вы только что упомянули, что научите нас разливать её по сосудам? Скажите, а как такое зелье действует? Выпил и ты знаменитость? На этот раз вздрогнули уже все. Гермиона медленно опустила руку. Неудивительно. Она, конечно, его соперница, но вряд ли захочет продолжать игру сейчас, когда стало совершенно ясно, что профессор Снейп намеренно пытается унизить Гарри. Мальчик изо всех сил старался сохранить спокойствие. Сперва он вообще хотел парировать выпад Снейпа Абракадаброй, но удержался. Попробуем ещё раз. произнёс Северус. Поттер, если я попрошу вас принести безоар, где вы будете его искать? Этого тоже не было в учебнике, ответил Гарри. Но в одной магловской книге я прочитал, что трихобиазар это затвердевший комок волос, который образуется в желудке человека. Маглы когда-то верили, что он является универсальным противоядием. Чушь, отрезал Северус. Безоар извлекают из желудка козы. Он не состоит из волос и спасает от большинства ядов, но не от всех. Я ведь не отвечал. Я лишь рассказал о прочитанном в Магловской книге. Ваши жалкие магловские книги никого здесь не интересуют. Последняя попытка. В чём разница между клубочком монаха и волчьей отравой? Ну всё. С него хватит. В одной из моих увлекательных магловских книг холодно начал Гарри. Описано исследование. Люди, притворяясь умниками, задавали вопросы, на которые только они знали ответы. И ни один наблюдатель не смог их раскусить. Так вот, профессор, назовите мне число электронов на внешней орбите атома углерода. Ухмылка Северуса стала шире. Четыре. Бесполезный факт, который не стоит и записывать. К вашему сведению, Поттер, из золотоцветника и полыни обыкновенной готовят усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. А клубок монаха и волчья трава одно и то же растение, также известное как аконит. Вы бы знали это, если бы прочитали тысячу волшебных растений и грибов. Не ожидали, что книги нужно читать перед учёбой, так ведь? Остальные записывайте то, что я сказал, чтобы не быть такими же невеждами, как Поттер. Северус явно был доволен собой. А что до вас? Минус пять баллов. Нет, минус десять баллов с когтеврана за дерзость. Гермиона охнула, как и многие другие. «Профессор Северус Снейп!» — отрывисто проговорил Гарри. «Я не знаю, чем заслужил вашу неприязнь. Если у вас ко мне есть какая-нибудь претензия, о которой мне неизвестно, предлагаю...» «Заткнитесь, Поттер!» «Еще десять баллов с когтеврана!» «Всем остальным открыть учебник на странице три!» В горле Гарри слегка запершило. Чуть-чуть. самую малость, а глаза остались сухими. Слезами профессора Зельеварения не уничтожить, а значит, в них нет смысла. Гарри медленно выпрямил спину. Было чувство, что всю его кровь откачали, заменив на жидкий азот. Он помнил, что зачем-то старался сдерживать гнев, но уже забыл, зачем. Гарри лихорадочно зашептала Гермиона со своего места через два стола. Пожалуйста, остановись. Мы не будем это считать. Разговорчик Грейнджер. Три. Итак, произнёс Гулс холоднее абсолютного нуля. Как здесь устроена процедура подачи официальной жалобы на профессора, который злоупотребляет должностью в личных целях? Нужно обратиться к заместителю директора, написать в попечительский совет? Не подскажете ли? Все замерли. Никто в классе не смел пошевелиться. месяц отработки, Поттер, ещё шире осклабился Северус. Я отказываюсь признавать вашу власть и не приду на вашу отработку. Теперь никто не решался даже дышать. Ухмылка Северуса исчезла. Тогда вас он осёгся. Вы хотели сказать, исключат? Теперь уже Гарри растянул губы в едва заметной улыбке. Но потом засомневались, что эта угроза удастся воплотить в жизнь, или испугались её возможных последствий. Я же напротив, несомненно готов сменить учебное заведение без каких-либо опасений. Возможно, я даже найму частных преподавателей, что никогда не подводило меня в прошлом, и буду обучаться на собственных условиях с полной отдачей. Деньги у меня есть. Наградили, знаете ли, за победу над одним тёмным лордом. Но в Хогвартсе всё же есть учителя, которые мне нравятся. Так что я лучше найду способ избавиться от вас. Избавиться от меня? На лице Северуса снова появилась ухмылка. Забавная самоуверенность. И как же вы надеетесь этого добиться? На вас приходили жалобы от учеников и их родителей. Догадка, но наверняка правильная. А значит, вопрос только в том, почему вас до сих пор терпят. «Неужели Хогвартс в столь плачевном финансовом положении, что не может позволить себе достойного учителя зельеварения? Могу в таком случае поспособствовать средствами. Уверен, они найдут учителя получше, как только предложат двойной оклад». Холод, исходивший от этих двоих, грозил превратить класс в музей ледяных скульптур. «Вы обнаружите», – прошелестел Северус. «Чтоб и печительский совет не войдет в ваше положение». Люциус догадался Гари. Так вот, почему вы всё ещё здесь? Тогда, возможно, мне стоит обсудить этот вопрос лично с ним. Полагаю, он будет не против встретиться. Интересно, есть ли у меня что ему предложить? Гари продолжал пристально смотреть на профессора. Краем глаза он заметил попытки Гермионы жестами заставить его замолчать, но всё его внимание было сосредоточено на Северусе. Вы чрезвычайно глупый юнец. Ухмылка сползла с лица Зельевара. У вас нет ничего, что Люциус оценил бы больше, чем мою дружбу. А если бы и было, у меня есть и другие союзники. Его голос посуровел. И я нахожу всё более невероятным, что вас не распределили в Слизерин. Как вам удалось избежать моего факультета? Ах да, помню, помню. Распределяющая шляпа заявила, что она пошутила. Впервые в истории. О чём же вы на самом деле с ней болтали, Поттер? Может, вы нашли что ей предложить? Гарри вдруг вспомнил предостережение Распределяющей шляпы и тут же отвёл взгляд от Снейпа. От чего такое нежелание смотреть мне в глаза, Поттер? Внезапное озарение. Так это о вас меня предупреждала распределяющая шляпа. Что? Гэри не видел лица Зельевора, но различал в его голосе искреннее удивление. Гэри встал из-за стола. "Сядь, Поттер", проскрежетал злобный голос. Мальчик не обратил на него внимания и посмотрел на одноклассников. «Я не позволю одному непрофессиональному преподавателю испортить мне жизнь в Хогвартсе», с убийственным спокойствием заявил он. «Я удаляюсь из этого класса и либо найму репетитора по зельеварению, либо, если попечительский совет и впрямь столь консервативен, буду изучать зельеварение летом. Если кто-нибудь из вас, как и я, не желает терпеть издевательств этого человека, милости прошу ко мне присоединиться». «Сядьте, Поттер!» Гарри пересёк класс и схватился за дверную ручку. Анна не повернулась. Гарри медленно развернулся и прежде чем отвести взгляд, успел заметить издевательскую улыбку на лице Снейпа. Откройте дверь. Нет, сказал Северус. Вы заставляете меня чувствовать угрозу. Гарри сам не узнал свой голос. А это ошибка. Северус рассмеялся. Да что вы, мальчишка, можете мне сделать? Гарри сделал шесть широких шагов от двери и остановился перед задним рядом столов. Затем он вытянулся в струнку, вздёрнул над головой правую руку и приготовился щёлкнуть пальцами. Невилл взвизгнул и юркнул под стол. Остальные съежились инстинктивно, заслоняясь руками. Гарри, нет! вскрикнула Гермиона. Ничего с ним не делай, что бы ты ни задумал. Вы что, все с ума посходили? гаркнул Снейп. Гарри медленно опустил руку. Я не собирался причинять ему вред, Гермиона, тихо сказал Гарри. Я просто хотел взорвать дверь. Правда, теперь Гарри вспомнил, что трансфигурировать воспламеняемые вещества нельзя. Так что идея вернуться потом во времени и попросить Фреда или Джорджа на превращать ему взрывчатки в точно выверенном количестве не так хороша, как показалось на первый взгляд. Селенцио, раздался голос Северуса. Что? хотел спросить Гарри и обнаружил, что онемел. Покончим с вашим смехотворным поведением. Мне кажется, на сегодня вам неприятностей и так хватит, Поттер. Так что перестаньте срывать урок. Никогда еще мне не приходилось иметь дело со столь непослушным учеником. Не знаю, много ли у Коктеврана сейчас баллов, но думается, вы лишите ваш факультет их всех прямо сейчас. 10 баллов с Коктеврана. 10 баллов с Коктеврана. 10 баллов с Коктеврана. 50 баллов с Коктеврана. А теперь все эти наблюдайте, как учатся ваши одноклассники. Гари засунул руку в кошелёк и попробовал произнести слово маркер, но, конечно, ничего не вышло. На секунду это его остановило, но тут же в голову пришла мысль написать пальцем маркер по буквам. Сработало. Блокнот. И вот у него в руке блокнот. Гари подошёл к свободному столу и быстро что-то нацарапал. вырвал изписанный листок бумаги и спрятал блокнот с маркером в карман затем он показал сообщение не Снейпу а ученикам я ухожу кто со мной вы окончательно рихнулись поттер презрительно бросил Северус остальные промолчали горет весел ироничный поклон учительскому столу подошёл к стене спокойно открыл дверь кладовки Вошёл внутрь и захлопнул дверь за собой. Послышался приглушённый щелчок пальцами, а дальше тишина. В классе ученики обменялись озадаченными и испуганными взглядами. Лицо зельевара покраснело от злости. Он широкими шагами подошёл к кладовке и распахнул дверь. Внутри было пусто. Часом раньше Гэри приложил ухо к двери закрытой кладовки. Снаружи не доносилось ни звука, но смысла попусту рисковать всё равно не было. Мантия, написал он пальцем. Невидимый, он медленно и осторожно приоткрыл дверь и выглянул в щель. В помещении никого, и дверь класса открыта. К тому времени, как Гари выбрался из класса в коридор и оказался в безопасности, его ярость уже поутихла, и он осознал, что он только что наделал. Что он наделал? Невидимое лицо Гэри посерело от ужаса. Он поругался с учителем, причём на три порядка серьёзнее, чем во все предыдущие разы вместе взятые. Он пригрозил убраться из Хогвартса, и, возможно, ему придётся притворить эту угрозу в жизнь. Он лишил Кактиврана всех баллов и использовал маховик времени. В воображении уже рисовала картины того, как родители ругают его за исключение из школы, как профессор Магонгал разочарованно вздыхает. И это было так больно и так невыносимо, и он не мог придумать способ это предотвратить. Две мысля навсегда крутились у него в голове. Первая: если ярость его в эти неприятности втовила, значит, ей же и расхлёбывать. Ведь вместе со злостью к нему всегда приходит необычайная ясность мышления. Вторая. И Гарри старался гнать её прочь. Без ярости он в принципе не способен взглянуть в будущее, потому что очень его боится. Поэтому пришлось собрать волю в кулак и припомнить минуты своего унижения. Так-так-так, похоже, одной славы недостаточно, 10 баллов с когтеврана за дерзость... Успокоительный холод вернулся в вены, словно волна, отразившаяся от волнореза, и Гарри перевел дух. «Все, я снова вменяем». Он даже несколько разочаровался в своей незлой половине, которая только и думала о том, как бы половчее избавиться от собственных неприятностей. «Профессор Северус Снейп – неприятность общая». Гарри нормально и забыл про это, и хотел защитить только самого себя. И плевать на остальных жертв? Вопрос не в том, как выйти сухим из воды. Как уничтожить этого профессора зелье варенья? Вот в чём вопрос. Ну, здравствуй, моя тёмная сторона. Кажется, тебя осудили несколько предвзято. Моя так называемая светлая сторона, какая-то эгоистичная и трусливая, не говоря уж о паникёрстве. Теперь, когда в голове у Гарри прояснилось... Он отчетливо представлял, каким должен быть следующий шаг. У него есть лишний час на подготовку и доступно ещё 5, если потребуется. Минерва Магогоныл была в кабинете директора. Дамблдор сидел на своём мягком троне, одетый в четыре слоя строгой мантии бирюзового цвета. Минерва сидела на стуле рядом с ним, с другой стороны устроился Северус Перед Троицей профессоров стояла пустая табуретка. Они ожидали Гарри Поттера. Гарри, отчаянно думала Минерва. Ты же обещал не кусать учителей. И тут же представила себе его гневное лицо. Я обещал не кусать, пока меня самого не укусят. В дверь постучали. "Войдите", откликнулся Дамблдор. Дверь распахнулась, на пороге стоял Гарри Поттер. Профессор Магонагал чуть не ахнуло. Мальчик выглядел хладнокровным, собранным и невозмутимым. «Доброе у...» Гарри осёкся и замер с открытым ртом. Минерва проследила за его взглядом. Мальчик уставился на Фоукса на золотой подставке. Феникс взмахнул красно-золотыми крыльями, словно пламя встрепенулось. И склонил голову в вежливом приветственном кивке. Гарри перевёл взгляд на Дамблдора, тот подмигнул. Минерва почувствовала, что чего-то не понимает. На лице Гарри промелькнула неуверенность. Маска невозмутимости на секунду дала трещину. В глазах появился страх, потом злость, а потом снова спокойствие. По спине ведьмы пробежали мурашки. Что-то здесь не так. Присядь, пожалуйста, сказал Дамблдор. Его лицо снова стало серьёзным. Гарри сел. "Итак, Гарри", сказал Дамблдор. "Я уже выслушал доклад профессора Снейпа. Не хочешь ли и ты своими словами рассказать о случившемся?" Гарри бросил на Северуса пренебрежительный взгляд. "Это несложно", одними губами улыбнулся мальчик. Он хотел поиздеваться надо мной. Ну, как обычно издевается над всеми неслизаренцами с тех самых пор, как Люциус навязал его вам. Для обсуждения деталей я прошу приватной беседы. В конце концов, разве ученик, который жалуется на профессора злоупотребляющего своим положением, должен высказывать свои претензии в присутствии этого самого профессора? На этот раз Минерва и впредь ахнула. Северус просто рассмеялся. Мистер Поттер, веско произнёс директор. О профессорах Хогвартса в подобных выражениях не отзываются, и боюсь, вы заблуждаетесь. Я полностью доверяю профессору Снейпу. Он работает здесь по моей просьбе, а не по требованию Люциуса Малфоя. Несколько секунд в кабинете царила тишина. Я что-то не понимаю, ледяным тоном нарушил её мальчик. Вы многого вы не понимаете, мистер Поттер, сказал директор. Для начала вы не понимаете, что цель нашего разговора обсуждение вашего наказания за утреннее событие. Этот человек терроризирует школу уже много лет. Я поговорил с учениками и насобирал достаточно сведений, чтобы начать в газетах кампанию по его дискредитации среди родителей. Некоторые ученики плакали, рассказывая свои истории. Я сам чуть не расплакался, когда их услышал. И вы предоставили этому негодяю свободу действий? Вы обошлись так с собственными учениками? Почему? Мнер возглотно локом в горле. Иногда ей в голову приходили эти вопросы, но почему-то она никогда Мистер Поттер строго сказал директор «У нас совещание не о профессоре Снэйпе, оно о вас и вашем неуважении к школьной дисциплине. Профессор Снэйп предложил, и я с ним согласен, три месяца отработок. Я отказываюсь», — холодно перебил Гарри. Минерва потеряла дар речи. «Это не просьба, мистер Поттер», — сказал директор, обрушивая на него всю тяжесть своего взгляда. Это ваше наказа. Вы объясните мне, почему позволили этому человеку издеваться над учениками, которые, между прочим, находятся под вашим присмотром. И если ваше объяснение меня не удовлетворит, я начну в газетах кампанию уже против вас. Меня рво покачало от такой изысканной дерзости. Даже у Северуса был обескураженный вид. Крайне недальновидная мысль, медленно выговорил Дамблдор. Я главная фигура противостоящая Люциусу в этой игре. Если ты это сделаешь, он получит преимущество, а мне казалось, что ты не на его стороне. Мальчик на секунду замер. Наш разговор переходит на личные темы, сказал он и указал рукой в сторону Северуса. А отправьте его прочь. Дамблдор покачал головой. Гарри, Разве я не сказал тебе, что полностью доверяю Северусу Снейпу? Брови мальчика полезли на лоб. Он ваше слабое место, ведь не только я могу начать в газетах кампанию. Это безумие. Зачем вы это делаете? Извини меня, Гарри, вздохнул Дамблдор. Но дело касается вещей, которые ты пока не готов услышать. Мальчик сверлил директора взглядом. Потом повернулся к Северусу, потом снова посмотрел на Дамблдора. "Да это безумие", констатировал Гарри. "Вы считаете, что он вписывается в истинное устройство мира, что Хогвартсу, чтобы быть настоящей волшебной школой, необходим злой зельевар, равно как и призрак преподающий историю?" "Очень на меня похоже, правда?" улыбнулся Дамблдор. "Это неприемлемо", отрезал Гарри. Я не потерплю грубости и издевательств. Я рассмотрел множество способов справиться с этой проблемой, но, пожалуй, остановлюсь на самом простом. Либо уйдёт он, либо я. Минерва снова ахнула. Что-то странное мелькнуло в глазах Северуса. Взгляд Дамблдора тоже похолодел. Исключение из школы мистер Поттер. Последний аргумент, который может быть использован по отношению к ученику. Идите, как правило, не угрожают директору своим исключением. Хогвартс лучшая школа магии в мире, и обучение здесь привилегия, доступная далеко не каждому. Не уж-то вы считаете, что Хогвартс без вас не обойдётся. Гарри сидел и улыбался. Минерву охватил внезапный ужас. Он ведь не будет, вы забываете, сказал мальчик. что не только вы способны видеть истинное устройство мира. Наш разговор становится личным. Отправьте её. Гарри прервался на полуслове и полужесте. По его лицу было видно, что он вспомнил. Минерва ведь сама ему об этом тогда сказала. Мистер Поттер, сказал директор. Ещё раз напоминаю, что я полностью доверяю Северусу Снейпу. Вы ему рассказали? прошептал мальчик: "Старый дурак". Дамблдор не отреагировал на оскорбление. "Рассказал ему что? Что Тёмный лорд Жив?" "О чём во имя Мерлина вы говорите, Поттер?" ошеломлённо и возмущённо вскричал Северус. Гарри бросил на него мимолётный взгляд и мрачно улыбнулся. "Ох, а ведь и правда, слизеринец", сказал он. А то я уж засомневался. Воцарилась тишина. "Ты о чём же вы говорите?" спокойным тоном произнёс наконец директор. "Прости меня, Альбус", прошептала Минерва. Снейп и Дамблдор повернулись к ней. "Профессор Магонгол мне ничего не говорила", быстро и даже слегка взволнованно вмешался Гарри. "Я сам догадался". "Говорю же, Я тоже вижу устройство мира. Я угадал, и профессор Магонал, как и Северус сейчас, попыталась скрыть от меня свою истинную реакцию. Правда, у неё это получилось чуть-чуть хуже. И я сказала ему, призналась мне нерводрожащим голосом, что об этом знаем только ты, я и Северус. что она сделала в качестве встречной уступки, чтобы я не начал тут же проводить собственное расследование, чем ей тогда и пригрозил. Мне бы следовало поговорить с кем-нибудь из вас наедине, притвориться, что она мне всё рассказала. Может, тогда я бы узнал что-нибудь ещё. Навряд ли, конечно, но попытка не пытка. Мальчик коротко хмыкнул, а потом снова улыбнулся. Угроза всё ещё действует. И я ожидаю, что в скором будущем буду проинформирован по полной программе. Северус посмотрел на Минерву с неимоверным презрением, та вздёрнула подбородок. Она знала, что заслужила это. Дамблдор откинулся на спинку своего трона. С того дня, когда погиб его брат, Минерва никогда не видела, чтобы Альбус смотрел на кого-то настолько холодным взглядом. «Значит, вы грозитесь предоставить нам самим разбираться с Волон-де-Мортом, если мы не будем потакать вашим капризом». Голос Гэри стал резким, как бритва. «Вынужден вас разочаровать. Вы не центр вселенной. Я не угрожаю бросить магическую Британию на произвол судьбы. Я угрожаю уйти лишь от вас. Я не слабохарактерный Фродо. Это мой квест. И если вы хотите в нем участвовать, придется играть по моим правилам». Взгляд Дамблдора не потеплел. Я начинаю сомневаться в том, что вы подходите мне как герой, мистер Поттер. Взгляд Гарри не уступал в холодности. Я начинаю сомневаться в том, что вы подходите мне как Гэндальф, мистер Дамблдор. Такую ошибку, как Баромир, можно понять, но что этот назгол забыл в моём братстве? Минерва ничего не понимала. Она взглянула на Северуса. «Может, он знает, о чем речь?» Тот, отвернувшись от Гэри, улыбнулся. «Полагаю», — медленно проговорил Дамблдор, «что с вашей точки зрения вопрос вполне естественный. Так что же, мистер Поттер, если профессор Снейп отныне оставит вас в покое, то этот разговор не повторится? Или мне следует ожидать новых требований еженедельно?» оставит в покое меня? возмутился Гари. Я не единственная его жертва и не самая беззащитная. Вы что, забыли, насколько раним и дети? Как легко их обидеть? Отныне Северус будет к каждому ученику в Хогвартсе относиться с подобающей его профессии учтивостью. Либо вы найдёте нового учителя зельеварения, либо вам придётся поискать себе другого героя. Дамблдор расхохотался в полный голос. тепло и весело, как будто Гарри только что выступил перед ним с комедийным номером. Минерва не решалась пошевелиться. Она покосилась на Северуса. Тот тоже замер. Взгляд Гарри стал ещё холоднее. Вы ошибаетесь, директор, если считаете это шуткой. Это не просьба, это ваше наказание. Мистер Поттер, строго начала Минерва, хоть и не знала, как продолжить. такое просто невозможно было спустить. Гэри остановил её жестом и продолжил. Возможно, мои слова кажутся вам невежливыми. Его голос слегка смягчился. Но вы спокойно употребили их в отношении меня. Вы бы не стали разговаривать таким образом с человеком, которого считаете мыслящим существом, а не непокорным ребёнком. И я буду платить вам той же монетой. Ох, вот уж то верно то верно. Вот наказание так наказание. Ничего не скажешь. Ну, конечно, ты защищаешь шантажом своих товарищей, а не себя. И как я мог подумать иначе? Дамблдор ещё сильнее расхохотавшись, трижды стукнул кулаком по столу. По лицу Гэри пробежала тень неуверенности. Повернувшись к Минерве, он впервые за всё это время к ней обратился. «Извините, ему лекарства пора принимать или что?» «А-а-а...» Минерва не знала, как ответить. «Ох, прошу простить!» — сказал Дамблдор, вытирая слёзы. «За то, что перебил! Продолжай шантаж, пожалуйста!» Гэри растерянно открыл рот, а потом снова закрыл. «Э-э-э, еще он!» Мальчик указал на Снэйпа. «Должен перестать читать мысли учеников!» «Минерва!» Убийственным голосом начал Северус. «Ты...» «Меня предупредила распределяющая шляпа!» Перебил Гарри. «Что?» Без комментариев. «И вообще, на этом вроде бы все. Больше требований нет». Тишина. «И что теперь?» Вы интересовалась Минерва, когда стало ясно, что остальным сказать пока нечего. Что теперь? эхом откликнулся Дамблдор. А вот что. Герой, конечно, побеждает. Что? хором воскликнули Северус, Минерва и Гарри. Но он же нас поставил в безвыходное положение. Радостно улыбнулся Дамблдор. Но Хогвартс не обойтись без злого учителя зельеварения, иначе эта и не магическая школа вовсе. Правда ведь, Гарри? Как насчёт такого? Профессор Снейп будет несправедлив только к пятому курсу и старше. Что? повторили все трое. Ты беспокоишься о самых хранимых. Возможно, ты и прав, Гарри. Возможно, я забыл за прошедшие десятки лет, каково это быть ребёнком. Так что предлагаю компромисс. Северус продолжит присуждать слизеринцам незаслуженные баллы и закрывать глаза на их шалости, а неслизеринцев продолжит донимать на пятом курсе и старше. Со стальными он будет строг, но в меру. Он пообещает читать мысли только в том случае, если безопасность ученика того потребует. Хогвартс не потеряет своего зловозельевара, а самые оронимые ученики, как ты выразился, будут спасены. Из умиления Минервы Макгонагалл достигла предела. Она неуверенно взглянула на Северуса, который бесстрастно взирал на происходящее. как будто не определился, какое выражение лица подойдёт больше всего. Полагаю, это приемлемо, странным тоном сказал Игари. Вы серьёзно? В голосе Северуса и на его лице не было эмоций. Я такое решение всецело поддерживаю, медленно сказала Минерва. Она настолько его поддерживала, что её сердце бешено колотилось в груди. Но что мы скажем ученикам? Они не спрашивали, когда Северус был через чур строг со всеми, но теперь Гарри может им сообщить, что обнаружил какой-нибудь ужасный секрет Северуса и прибегнул к шантажу, сказал Дамблдор. Что в конце концов чистая правда. Он обнаружил, что Северус читает мысли учеников, и он нас несомненно шантажирует. Это безумие, взорвался Снейп. «Муа-ха-ха!» – отозвался Дамблдор. «Ахм, а если кто-то спросит, почему пятый курс и старша остались под ударом?» Неуверенно спросил Гарри. «Я не удивлюсь, если они разозлятся на меня, а это вообще-то не моя идея». «Скажи им, что компромисс предложил не ты и большего добиться не смог». «Об остальном умолчи. Здесь ведь тоже не слово вранья». В том, чтобы так говорить правду, есть своё искусство, и ты со временем его постигнешь. Гори осторожно кивнул. О баллы, которые он снял с Кактиврана, вернуть их нельзя, вмешалась Минерва. Гори повернулся к ней. Мне очень жаль, мистер Поттер. Ей и впрямь было жаль, но непослушание должно иметь какие-то последствия. «Иначе эта школа провалится в тартарары!» «Согласен», – пожал плечами Гарри. «Но впредь профессор Снэйп не будет портить мои отношения с однокурсниками, снимая с когтевра на баллы, и не станет занимать отработками моё драгоценное время. И если ему покажется, что я веду себя некорректно, то он всегда сможет обсудить свои наблюдения с профессором МакГонагалл». «Гарри, вы будете соблюдать школьную дисциплину?» – спросила МакГонагалл. Или вы теперь вместо Северуса стали превыше закона? Гарри снова посмотрел на неё. В его глазах мелькнуло что-то тёплое, но тут же исчезло. Я буду вести себя как остальные ученики по отношению ко всем членам преподавательского состава, за исключением злых, безумных и тех, кто попадает под их влияние. Гарри мельком взглянул на Северуса, а затем вновь повернулся к Дамблдору. Оставьте Минерву в покое, и в её присутствии я буду обычным учеником Хогвартса, никаких привилегий и никакой неприкосновенности. Красота. Искренне восхитился Дамблдор. Слова настоящего героя. Кроме того, сказала Минерва. Мистер Поттер обязан при всех извиниться за своё поведение. На этот раз Гэрий одарил её скептическим взглядом. Школьная дисциплина серьёзно пострадала от ваших действий, мистер Поттер, сказала она. Её необходимо восстановить. Думаю, профессор Маггоггл, вы придаёте слишком большое значение тому, что вы называете школьной дисциплиной, учитывая, что историю здесь преподаёт призрак, а некоторые учителя позволяют себе измываться над вашими учениками. Поддержка существующей иерархии и правил кажется куда более мудрым, важным и высокоморальным занятием тому, кто занимает место на вершине. Для тех же, кто внизу, всё выглядит несколько иначе. В качестве доказательства я мог бы привести ряд исследований, но это займёт уйму времени, так что на этом я и закончу. «Мистер Поттер», — Минерва покачала головой, — «вы недооцениваете важность дисциплины потому, что лично вам она не нужна. Она запнулась. Получилось совсем не то, что она хотела сказать. И теперь Северус Дамблдор и даже сам Гарри непонимающе смотрели на неё. Ну, то есть, для того, чтобы учиться, не каждый ребёнок способен обучаться, если над ним никто не стоит. И если другие дети начнут следовать вашему примеру, то навредит это прежде всего им. Гарри криво усмехнулся. Истина, превыше всего, Истина состоит в том, что я зря дал волю гневу, зря сорвал урок, что всем этим я подал другим ученикам нехороший пример. Истина также в том, что Северус Снейп вёл себя неподобающим для учителя Хогвартса образом, и что отныне он будет более трепетно относиться к чувствам учеников на четвёртом курсе и младше. Если мы оба встанем и во все уши услышание об этом объявим, я согласен. Не дождётесь, Поттер, выплюнул Северус. В конце концов, мрачно улыбнулся Гарри. Если ученики увидят, что правила созданы для всех, что даже профессора им следуют, а не только бедные и беспомощные ученики, которые в нынешней системе лишь страдают. Что ж, положительный эффект на школьную дисциплину это произведёт несравненный. Краткий миг молчания, а затем Дамблдор хохотнул. Минерва думает, что ты куда более прав, чем у тебя на то есть право. Гарри поспешно отвёл взгляд от Дамблдора и уставился в пол. Теперь вычитайте её мысли. Про инициативность часто путают с легилименцией, сказал Дамблдор. Я бы говорю это с Северусом, и если с его стороны извинений не будет, с твоей стороны они тоже не потребуются. «Итак, объявляю вопрос закрытым, во всяком случае до обеда». Он замолк на миг. «Впрочем, Гарри, боюсь, Минерва хочет обсудить с тобой еще одно дело, и я здесь совершенно ни при чем. Минерва, будьте добры». Магонгал встала со стула и пошатнулась. «Слишком много адреналина в крови. Слишком быстро колотится сердце». Folks, проводи её, пожалуйста, попросил Дамблдор. Мне не, начала она. Дамблдор взглядом оборвал её возражение. Феникс взмыл в воздух, лёгким языком пламени пархнул по комнате и приземлился на плечо Минервы. Она ощутила, как тепло, проникая сквозь мантию, разливается по всему её телу. Следуйте за мной, мистер Поттер. Твердо сказала она, и они вышли из кабинета. Они стояли на спиральной лестнице, бесшумно скользившей вниз. Минерва не знала, что сказать. Она ловила себя на мысли, что совсем не знакома с тем, кто стоит рядом. Вдруг Фоукс заварковал. Звук был нежный и тихий, словно мелодия домашнего очага. Он прокатился по разуму Минервы, очищая, расслабляя, успокаивая. "То это?" прошептал Гэри срывающимся голосом. "Песня Феникса", ответила Минерва, не поворачивая головы. Всё её внимание было поглощено этой странной, тихой музыкой. "Она тоже лечит?" Гэри отвернулся, но она успела заметить, как его лицо на мгновение болезненно исказилось. Они спускались очень долго, а может, так только казалось из-за музыки. Когда они наконец вышли через проход открытой горгульей, её рука сжимала ладонь Гари. После того, как горгулья встала на место, Фокс умолк и слетел с её плеча, повиснув в воздухе перед Гари. Мальчик уставился на Феникса, словно загипнотизированный танцующими языками пламени. Что мне делать, Фокс? прошептал Гари. Я бы не смог их защитить, если бы не разозлился. Феникс не издал ни звука, был слышен только трепет его огненных крыльев. Яркая вспышка угасающего пламени, и Фокс исчез. Они оба моргнули, словно пробуждаясь, а может, наоборот, погружаясь в сон. Минерва опустила взгляд, К ней было обращено светлое, юное лицо Гарри Поттера. Фениксы люди? спросил Гарри. То есть они достаточно разумны, чтобы считаться людьми? Мог бы я говорить с фоксом, если бы знал его язык? Минерва на секунду прикрыла глаза. Нет. Её голос слегка дрожал. Фениксы творение могущественной магии, которая выделяет их среди прочих животных. Они огонь, свет, исцеление, перерождение. Но всё-таки мой ответ нет. Где мне достать такого? Минерва наклонилась и обняла мальчика. Она сама не поняла почему, но просто не могла поступить иначе. Когда она выпрямилась, у неё першило в горле. Говорить было тяжело, но она через силу спросила: "Что сегодня произошло, Гари?" "Ни на один из важных вопросов я тоже не знаю ответов, а ещё мне хочется обо всём этом какое-то время не думать". Минерва опять взяла его за руку, и они пошли дальше молча. Путь был коротким, потому что кабинет заместителя располагался близко к кабинету директора. Минерва села за стол. Гарри сел перед столом. Итак, прошептала Минерва. Она бы предпочла оставить всё как есть или переложить эту обязанность на кого-то ещё, но дело требовало решения безотлагательно. Я хотела поговорить с вами о школьной дисциплине, от которой вы не освобождены. О чём именно? спросил Гарри. Он не знает, не успел ещё понять. У неё сжалось сердце, но выбора не было. Мистер Поттер, сказала профессор Макгонагалл. Ваш маховик времени, пожалуйста. Всё спокойствие, принесённое фениксом, мигом исчезло с его лица, как если бы Минерва вдруг ударила его ножом. Нет! В голосе Гарри зазвучала паника. Он мне нужен. Я не смогу обучаться в Хогвартсе. Я не смогу вовремя ложиться спать. Сможете, сказала она. Министерство предоставило защитную оболочку для вашего маховика. Я наложу специальное заклятие, чтобы её можно было открывать только между 9:00 вечера и полуночью. Лицо Гэри исказилось. Но, но я Мистер Поттер, Сколько раз вы использовали маховик, считая с понедельника? Сколько добавили часов? Я, дайте посчитаю. Гари посмотрел на свои часы. Минерва ощутила приступ горечи. Она так и думала. Наверняка больше, чем два раза в день. Если я опрошу ваших однокурсников, то скорее всего выясню, что под вечер у вас всё время очень сонный вид. А каждое утро вы встаёте всё раньше и раньше. Так ведь? Чтобы узнать ответ, достаточно было посмотреть на его лицо. Мистер Поттер, мягко сказала она. Некоторым ученикам нельзя доверить маховик времени, потому что у них вырабатывается от него зависимость. Таким ученикам дают зелье, продлевающее сон на нужное время, но они начинают использовать маховик не только для посещения занятий, И тогда мы его забираем. Мистер Поттер, вы стали использовать маховик как универсальное решение для любой задачи, зачастую совершенно бессмысленно. С его помощью вы заполучили напоминалку, а также пропали из кладовки чуть ли не на глазах у других учеников вместо того, чтобы вернуться во времени и попросить меня или кого-нибудь другого открыть вам дверь уже после того, как вас бы выпустили. По лицу Гарри было видно, что эта мысль ему в голову не приходила. И что важнее, продолжала она: вам следовало просто остаться в классе профессора Снейпа и наблюдать, и покинуть класс в конце занятия, как вы бы и поступили не будь у вас маховик времени. Некоторым ученикам нельзя доверить маховик, мистер Поттер. Я сожалею, но вы один из них. Но он мне нужен. выпалил Гарри. Что, если мне придётся спасаться от толпы слизеринцев? Он меня защищает. Остальные ученики рискуют не меньше, и уверяю вас, у них получается выжить. Ни один ученик не умер в замке за последние 50 лет. Мистер Поттер, ваш маховик времени сейчас же. Лицо Гарри страдальчески перекосилось, но он снял колпан с маховиком и отдал ей Миннер вода стала и стала одной из защитных оболочек, присланных в Хогвартс, защёлкнула её на песочных часах маховика и приложила к оболочке палочку, накладывая заклятие. "Это нечестно", вдруг завопил Гарри. "Я спас сегодня пол Хогвартса от профессора Снейпа. Разве правильно меня за это наказывать? Я видел выражение вашего лица. Вы же ненавидите то, что он делает". Несколько мгновений Минерва не отвечала, завершая заклинание. Закончив, она подняла глаза. Взгляд у неё, знала она, был суровый. Может, поступать так неправильно, а может, напротив, правильно. Мир не рухнул. Перед ней сидел самый обычный, страптивый ребёнок. "Нечестно, мистер Поттер", рявкнула она. Мне 2 дня подряд пришлось сочинять отчёты, объясняя, почему маховик времени был использован прилюдно. Вы должны быть благодарны за то, что вам вообще его оставили. Директору лично пришлось связываться с министерством через каменную сеть, чтобы просить об этом. И не будь вы, мальчиком, который выжил, даже это бы не помогло. Гарри вытащился на неё. Она знала, что он видит сердитое лицо профессора Малгонала. Его глаза наполнились слезами. Извините, мне очень жаль, прошептал он охрипшим от волнения голосом. Я подвёл вас. Мне тоже жаль, мистер Поттер, строго сказала она и отдала ему только что ограниченный маховик. Можете идти. Гарри развернулся и выбежал из кабинета всхлипывая. Она слышала его удаляющиеся шаги. А потом дверь закрылась и заглушила их. Мне тоже гари, прошептала она в тишине комнаты. Очень-очень жаль. 15 минут после начала обеденного часа никто не разговаривал с Гари. Некоторые, как те французы, смотрели на него со злостью, другие с сочувствием, а часть самых младших учеников даже с восхищением, но никто не смел с ним заговорить. Даже Гермиона не решалась подойти. Фред и Джордж шуробко приблизились. Они ничего не сказали. Предложение было очевидно, как и возможность отказаться от него по желанию. Гарри сказал, что он подойдёт, когда подадут десерт, не раньше. Они кивнули и испарились. Возможно, виной всему этому было отсутствующее выражение на его лице. Другие, вероятно, полагали, что он сдерживает злость или смятение. Они видели, как Флидвиг приходит за ним и знали, что он был в кабинете директора. Гэри старательно сдерживал улыбку, потому что улыбнувшись, он засмеётся, а если он начнёт смеяться, то не остановится, пока не придут добрые джентльмены в белых халатах и не утащат его за собой. Через чур. Всё это было уже через чур. Гарри чуть не перешел на темную сторону. Его собственная темная сторона натворила дел, которые теперь казались безумными. Его темная сторона добилась невероятной победы, которая могла быть реальной, а могла оказаться и сущей блажью безумного директора. Его темная сторона защитила его друзей. Как же невыносимо. Вот бы Фоукс снова спел для него. Вот бы использовать маховик, чтобы взять на часок перерыв и отдохнуть в тишине и спокойствии. Но теперь такой возможности не было, и потеря ощущалась словно дыра в мироздании. Но он старался не думать об этом, чтобы не расхохотаться в истерике. Прошло 20 минут. Почти все ученики уже приступили к обеду, и никто не торопился уходить. Стук ложки разнёсся по всему большому залу. "Прошу внимания", сказал Дамблдор. "Гарри Поттер хочет нам кое-что сказать". Гарри глубоко вздохнул, поднялся и прошёл к учительскому столу, притянув к себе внимание всех присутствующих. Он развернулся и окинул взглядом все четыре стола. Сдерживать улыбку становилось всё труднее. Но гори всё же сумел сохранить бесстрастное лицо и спокойный голос, произнося свою короткую подготовленную речь. Истинно священно. Одно из моих самых дорогих сокровищ это значок, на котором написано: "Говори правду, даже если твой голос дрожит". Так что я скажу правду. Запомните, я говорю это не по принуждению. Я говорю потому, что это правда. Моё поведение в классе профессора Снейпа было неразумным, глупым ребячеством и непростительным нарушением правил Хогвартса. Я сорвал урок и лишил своих сокурсников бесценного учебного времени, и всё потому, что не смог совладать со своим нравом. Я надеюсь, что никто из вас не последует моему примеру, и я сам надеюсь не совершать впредь подобных поступков. Во взглядах многих учеников, смотревших на Гэри, Теперь появилось мрачное и недовольное выражение, как на церемонии прощения с падшим лидером. На лицах младших гриффиндорцев этот взгляд был повсеместен. Пока Гарри не поднял руку. Невысоко, иначе жест мог показаться чересчур властным, и уж точно не в сторону Северуса. Гарри поднял руку на уровень груди и беззвучно, просто обозначая жест, щелкнул пальцами. Вполне вероятно, за учительским столом этого даже не увидели. Такой явный знак неповиновения заработал несколько внезапных улыбок от Гриффиндорского стола, холодных ухмылок превосходства из-за стола Слизеринцев и вздрагиваний и обеспокоенных взглядов со стороны остальных. Лицо Гэри по-прежнему оставалось спокойным. "Благодарю за внимание", сказал он. "Это всё". Спасибо, Гарри Поттер, сказал директор. А теперь что-то хочет сказать и профессор Снейп. Северус медленно поднялся со своего места за учительским столом. "Да моего сведений довели, начал он. Что мои действия от чести спровоцировали безусловно непростительную вспышку гнева у мистера Поттера?" И в последовавшей дискуссии я понял, что забыл, как легко ранить чувства молодых и незрелых. Раздался звук, как будто множество людей одновременно приглушённо закашлялись. Северус продолжил, словно не слыша этого. Класс зельеварения опасное место. И я по-прежнему уверен, что жёсткая дисциплина необходима. Но впредь я буду более внимателен к эмоциональной хрупкости учеников с первого по четвёртый курсы. Я не верну, как тебе рано баллы, но снимаю отработки с мистера Поттера. Спасибо. Со стороны Гриффиндорского зала раздался единственный хлопок. Палочка Северуса Молниеносная оказалась в его руке, и Квитус заставил нарушителя умолкнуть. Я всё равно буду требовать дисциплины и уважения на всех своих занятиях без исключения, холодно сказал Северус. И всякий, кто посмеет шутить со мной, пожалеет об этом. Он сел. И ещё раз спасибо, весело сказал директор Дамблдор. Продолжим трапезу. Гарри, не снимая маску безразличия, двинулся к своему месту за столом к активрана. взрыв обсуждений два слова с большим отрывом опережали остальные первое было что с которого начинались такие фразы как что это было и что за фигня второе скрджифай поскольку ученикам пришлось убирать выпавшую из рук еду выплюнутые напитки вычищать пятна на скатерти и друг на друге некоторые ученики не скрываясь плакали как и профессор спраут За Гриффиндорским столом, в той его части, где ожидал своего часа торт с пятью 10 1 свечой, Фред прошептал: "Кажется, это уже не наш уровень, Джордж". И с этого дня, сколько бы Гермиона ни пыталась доказать обратное, общепризнанной легендой Хогвартса стало то, что Гарри Поттер может сделать абсолютно всё, что угодно, просто щёлкнув пальцами. Глава 19. Отложенное вознаграждение. Кровь для бога крови, черепа для Дж.К. Роулинг. Мантия драко выглядела на нём куда более серьёзной и официальной, чем такие же на двух слизеринцах, стоявших за его спиной. "Говори", строго велел он. "Ага, говори". Слышал босса, говори. «А вы двое, наоборот, заткнитесь!» Последний урок пятницы должен был вот-вот начаться в большой аудитории, где все четыре факультета учились в защите, то есть боевой магии. Последний урок пятницы. Гарри лелеял надежду о спокойном занятии. Великолепный профессор Квирл ведь наверняка понимает, что сейчас не самое лучшее время привлекать к Гарри лишнее внимание. Он уже немного отошёл, но но как же хотелось ещё чуть-чуть отдохнуть просто на всякий случай. Горят кинулся на спинку стула и торжественно посмотрел на Драку и его приспешников. Вы спрашиваете, какова наша цель? провозгласил он. Я могу ответить одним словом. Победа. Победа любой ценой. Победа несмотря на все ужасы. Победа независимо от того, насколько долог и тернист может оказаться к ней путь. Без победы мы не а Снейпи, зашептал Драко. Говори, что ты сделал? Гарри отбросил напускную торжественность и посерьёзнел. Ты сам всё видел, все видели, я щёлкнул пальцами. Гарри, хватит поясничать. Ого. Его повысили до Гарри. Интересно. Ведь наверняка Драко сделал это специально, чтобы Гарри заметил и чем-то отплатил. Гарри указал пальцем на своё ухо и многозначительно посмотрел на приспешников Малфоя. Они ничего не расскажут, заверил тот. Драко, буду с тобой предельно откровенен. Вчера мистер Гуил не произвёл на меня впечатления утончённого мыслителя. Мистер Гуил поморщился. На меня тоже Согласился Драко. Я уже объяснил ему, что задолжал тебе за его выходку. Мистер Гилл снова поморщился. Но между такого рода ошибкой и болтливостью есть большая разница. Хранить секреты их учили всю жизнь. Ну ладно, Гэри понизил голос, несмотря на то, что с началом разговора звуки вокруг превратились в уже знакомый едва различимый шум. Я выведал одно из Стайнсаэвируса и прибегнул к шантажу. Лицо Драко посуровало. Хорошо, а теперь расскажи правду, а не то, что ты по секрету наплёл идиотам из Гриффиндора, чтобы на следующий день вся школа была в курсе. Гарри невольно ухмыльнулся. Он так и знал, что этот слизерин из его раскусит. А что говорит сам Северус? Что забыл, как чувствительные дети? vor knol драко Даже слизеринцам, даже мне. А ты уверен, что хочешь знать то, о чём твой декан предпочел умолчать? Да, без колебаний ответил драко. И интересно. Тогда тебе и впрям придётся отослать своих приспешников. Я не могу доверять им так же, как доверяешь ты. Ладно, кивнул драко. У мистера Креба и мистера Гуило был крайне несчастный вид. "Босс!" взмолился мистер Креб. "У мистера Потера нет причин вам доверять", отрезал Драко. "Кэш". Они ушли. В частности, ещё сильнее понизил голос Гарри. "Я не могу быть 100% уверенным, что они не доложат об услышанном Люциусу. Отец бы так не сделал". Ужаснулся Драко. "Ани мои? Прости, Драко, но у меня также нет причин доверять твоему отцу, как доверяешь ему ты. Представь, что это твой секрет, а я тебя уверяю, что мой отец так бы никогда не сделал". "Ты прав", медленно кивнул Драко. "Прости меня, Гарри. Неправильно было требовать этого от тебя. От чего бы это его мнение обо мне выросло так сильно?" «Разве он не должен теперь меня ненавидеть?» Гарри чувствовал, что это можно как-то использовать, если бы только его мозг не устал так сильно. В другое время он бы с величайшим удовольствием попробовал себя в мозгодробительных интригах. «Как бы то ни было, — сказал Гарри, — предлагаю обмен. Я тебе сообщаю кое-что, не предназначенное для сплетен и особенно для ушей твоего отца». А ты взамен рассказываешь, что обо всём этом думают в Слизерине. По рукам. А теперь как бы так по-туманнее выразиться и не сболтнуть чего лишнего, чтобы не было большой беды, даже если все об этом узнают. Я не соврал. Я на самом деле узнал один из секретов Северуса, и я на самом деле прибег к шантажу. Но в деле был замешан не только он. Я так и думал, с восторгом воскликнул Драко. У Гарри ёкнуло сердце. Он похоже сообщил Слизеринцу что-то очень значимое, но не понимал почему. Нехороший знак. Значит так, начал Драко, широко ухмыляясь. Реакция Слизерина была примерно такой. Первым делом взволновались идиоты. Мы ненавидим Гарри Поттера, давайте его побьём. Гарри закашлялся. «Чем распределяющая шляпа вообще думает? Это не по-слизерински, это по-гриффиндорски!» «Не всем же быть вундеркиндами!» — сказал Дрэку, но улыбнулся язвительно-заговорщицки, как будто сам втайне разделял мнение Гарри. «Впрочем, через 15 секунд им объяснили, что Снейпу это только навредит, так что бояться тебе нечего!» Затем проснулась вторая половина идиотов, которые заявили, что мол Гарри Поттер очередной борец за добро и справедливость. А потом поинтересовался Гарри Су улыбкой, хотя и не знал, почему эта мысль была такой уж глупой. А потом начали высказываться умные люди. Очевидно, ты нашёл способ очень серьёзно надавить на Снейпа. И хотя это может означать что угодно, следующая очевидная мысль Здесь, скорее всего, замешан тот неизвестный рычаг влияния на Дамблдора, которым располагает Снейп. Я прав. Без комментариев, сказал Гарри. Ну хоть что-то он предположил верно. В Слизерине и в Прем гадали, почему Снейпа не увольняют, и в итоге решили, что Северус шантажирует Дамблдора. Кстати, а вдруг это правда? Но не похоже. По поведению директора Гарри бы так не сказал. Тем временем драку продолжал разглагольствовать. А после этого умные люди заметили: если ты смог достаточно серьёзно надавить на Снейпа, чтобы тот оставил в покое пол Хогвартса, ты бы при желании наверняка мог бы и совсем от него избавиться. Ты его унизил в ответ на попытку унизить тебя, но всё же оставил нам нашего декана. Гарри улыбнулся ещё шире. После чего самые умные посовещались между собой. Теперь уже серьёзно сказал Драко. И кто-то отметил, что с твоей стороны было бы очень неразумно оставить в замке такого врага. Если ты мог сломать его рычаг влияния на Дамблдора, разумнее всего было бы так и сделать. Тогда бы Дамблдор выкинул Снейпа из Хогвартса и, возможно, даже организовал его смерть. И остался бы очень тебе благодарен. И тебе не пришлось бы беспокоиться, что Снейп ночью прокрадётся в твою спальню с набором занимательных отваров. Лицо Гарри ничего не выражало. Об этом он не подумал, а зря. Очень-очень зря. Из чего вы сделали вывод, что рычаг Снейпа какой-то секрет Дамблдора, и ты его выведал? Торжественно возвестил Драко. Его вряд ли достаточно, чтобы полностью уничтожить Дамблдора. Иначе Снейп уже давно дал бы ему ход. А он смог добиться только неоспоримого положения короля Слизерина в Хогвартсе. Да и здесь не всегда получает то, что хочет. Значит, секрет этот имеет ограничения, но он определённо очень хорош. Отец годами упрашивает Снейпа рассказать его. А теперь, продолжил за него Гарри, Люциус надеется узнать этот секрет от меня. Ты уже получил сову? Сегодня получу, рассмеялся Драко. В письме будет сказано: "Мой любимый сын, я уже обсуждал с тобой вероятный потенциал Гарри Поттера. Как ты уже понял, потенциал это вырост как в масштабе, так и в важности. Если ты увидишь способ подружиться с ним или найдёшь другой метод воздействия, ты должен за него ухватиться". Все ресурсы Малфоев в твоём распоряжении, если потребуется. Ну ничего себе. Не оценивая правильность твоего нагромождения теорий, замечу, что мы ещё не настолько хорошие друзья, сказал Гарри. Я знаю. Драко вдруг нахмурился и понизил голос, несмотря даже на белый шум. Гарри, а тебе не приходило в голову, что знать секрет Дамблдора опасно? Вдруг он просто организует тебе несчастный случай. Вдруг окажется, что мальчика, который выжил, легко превратить из вероятного конкурента в разменную пешку. Без комментариев ответил Гарри. Об этом он тоже не подумал. Не походило это на методы Дамблдора, но Гарри доверительно сказал Драко: "Ты бесспорно талантлив. Но у тебя нет достойной подготовки и учителей. Иногда ты делаешь глупости, и тебе очень нужен советчик, который знает всю эту кухню. Иначе ты долго не протянешь. Ага, советчик вроде Луциуса, уточнил Гари. Вроде меня. Я обещаю никому не выдавать твои секреты даже отцу и готов помочь тебе с чем угодно. Ух ты! Зомби Квирл, спотыкаясь, вошёл в класс. "Сейчас начнётся урок", сказал Гари. "Я подумаю над твоими словами. Мне и впрямь не помешала бы твоя подготовка. Просто я не знаю, могу ли я уже тебе доверять". "Всё правильно, пока не можешь", перебил Драку. "И сейчас слишком рано. Видишь, я даю хороший совет, даже если он мне не выгоден". Но, пожалуй, нам следует как можно скорее стать более близкими друзьями. К этому я готов, ответил Гэри, уже раздумывая, как бы использовать такую дружбу. Ещё один совет, поспешно добавил Дрэку, пока Квирл сутулившись, брёл к своему столу. Всем слизеренцам ты сейчас интересен. Так что, если ищешь нашего расположения, то подай какой-нибудь знак. И поскорее, не сегодня, а так завтра. А того, что Северус по-прежнему может начислить вам баллы просто так, недостаточно. Почему бы не записать это достижение на свой счёт? В глазах Драко мелькнуло понимание. Это не подходит, уж поверь мне. Нужно что-нибудь поочевидней. Например, толкни эту грязнокровку Грейнджер, и слизеринцы сразу поймут, что к чему. В кхти врани так не делают, Драко. та кнопка, вот это сразу же расписываешься в неспособности одержать верх при помощи интеллекта. И это понятно каждому кактевранцу. Монитор на порте Гэри мигнул и включился, вызвав уже знакомое чувство ностальгии о телевидении и компьютерах. А откшлялся профессор Квирл, а затем обратился будто бы прямо к Гэри. Пожалуйста, занимайте ваши места. Ученики рассились, и либо уставились в экраны на партах, либо смотрели на гигантский помост, где стоял профессор Квирл. Он облакачивался на стол, находившийся на небольшом возвышении из тёмного мрамора. "Сегодня", начал профессор Квирл. "Я собирался научить вас первому защитному заклинанию предшественнику Протего, но в свете последних событий я изменил планы". Взгляд профессора скользнул по рядам. Гарри, сидя за последней партой, вздрогнул. Он уже догадывался, кого вызовет Квиррел. "Драко из благородного и древнейшего дома Малфоев", сказал тот. Гарри перевёл дух. "Да, профессор", откликнулся Драко. Его усиленный голос, казалось, исходил прямо из экрана, который тут же показал его лицо. Затем на экране снова появился профессор Квирл. Вы хотите стать следующим тёмным лордом, спросил он. Странный вопрос. В смысле, какой же дурак признается в таком желании? Некоторые ученики засмеялись. Ваша правда, согласился Квирл. Полагаю, остальных спрашивать об этом также не имеет смысла. Однако я ни капли не удивлюсь, если парочка учеников в этом классе втайне мечтает стать новым тёмным лордом. В конце концов, даже у меня было такое желание, когда я был юным слизеринцем. На этот раз смех был посмелее. Всё-таки это факультет целеустремлённых, сказал профессор Квирл с улыбкой. Лишь много времени спустя я понял, что на самом деле меня куда больше занимает боевая магия и что моя главная цель в жизни стать великим боевым волшебником и когда-нибудь преподавать в Хогвартсе. В любом случае, в 30 лет я перерыл весь библиотечный раздел Хогвартса по истории, досконально изучив судьбы разных тёмных лордов и в итоге составил список ошибок, которые никогда бы не совершал на их месте. Гэри не сдержавшись хихикнул. Да, мистер Поттер, очень забавно. Может, угадаете, что шло первым пунктом? Ну, отлично. Эм, никогда не использовать сложный способ борьбы с врагом, когда его можно просто заабракодабрить? Это называется Авада Кедавра, мистер Поттер. Риски сказал профессор Квирл. И нет, вы не угадали. В 13 я такого не думал. Ещё догадки. Ну, никогда не ни перед кем не хвостаться своими гениальными планами по захвату мира. Профессор засмеялся. Таков был второй пункт списка. Неужели мы с вами читали одни и те же книги? По классу пробежали нервные смешки. Гари стиснул зубы и промолчал. Отнекиваться бесполезно. Но вы опять не угадали. Самый первый пункт звучал так: я никогда не буду провоцировать сильного противника. История мира направилась бы совершенно в другое русло, если бы Морнелит, Фалконсбейн или Гитлер усвоили эту простую истину. А теперь, мистер Поттер, если, подчёркиваю, если вы лилеете ту надежду, что и я когда-то мне хотелось бы надеяться, что вашей целью не является стать глупым тёмным лордом. Профессор Квирл процедил Гэри стиснув зубы: "Я как те вранец. Моей целью никогда не может быть глупость. И точка. Знаю я, совершил сегодня дурацкий поступок, но это вовсе не проявление тёмной силы. Не я нанёс первый удар". "Вы и балван, мистер Поттер. Но в вашем возрасте я был таким же". Я ожидал подобного ответа и соответствующим образом изменил план занятия. Мистер Грегори Гойл, приглашаю вас на помост. Повисло удивлённое молчание. Такого поворота к игре не ожидал. Мистер Гойл, судя по выражению лица, тоже. Он был явно обескуражен и взволнован, но послушно взобрался на помост. Профессор Квирл выпрямился и вдруг стал выглядеть гораздо сильнее, сжав кулаки и заняв боевую стойку, на манер какого-то восточного стиля единоборств. ошибиться было невозможно. Гарри удивлённо распахнул глаза. Он понял, зачем вызвали мистера Гойла. Большинство волшебников, сказал Квирл, не придают значения тому, что у маглов называется боевыми искусствами. Ведь палочка, по их мнению, сильнее кулака. Глупое заблуждение, ведь палочку в кулаке и держат. Чтобы стать великим боевым магом, просто необходимо овладеть боевыми искусствами в такой степени, чтобы даже маглы ахнули. Сейчас я покажу один очень важный приём, которому я научился в додзё Магловской школы боевых искусств. После чего кратко о нём расскажу. А сейчас профессор Квирл сделал несколько шагов вперёд к Гойлу. Мистер Гойл «Атакуйте меня!» «Профессор Квирл!» Голос у Гойла усилился так же, как до этого у Драко. «А какой у вас уровень?» «Шестой дан. Не бойтесь, никто из нас не пострадает. Если заметите брешь в моей защите, воспользуйтесь ею!» Мистер Гойл облегченно кивнул. «Обратите внимание!» — сказал Квирл. Мистер Гойл не хотел нападать на того, кто не владеет боевыми искусствами в достаточной мере, опасаясь, что кто-то из нас пострадает. Мистер Гойл повёл себя совершенно правильно, за что получает 3 балла квирла. А теперь к бою. Слизеринцер рванул вперёд, нанося удар за ударом, который профессор Квирл ловко словно в танце отводил, двигаясь назад. Потом они поменялись ролями. И уже Квирел атаковал, а Гойл блокировал удары и уворачивался. Он попытался сделать подсечку, но профессор перепрыгнул подставленную ногу. И вообще, всё происходило так быстро, что Гари не успевал ничего толком разобрать. Потом Гойл вдруг, оказавшись на спине, толкнул ногами Квирела, и профессор, пролетев по воздуху, упал на плечо и ловко перекатился. Стоп! закричал он. В его голосе слышалась паника. Вы победили. Мистер Гойл остановился так резко, что чуть не упал. На его лице ясно читалось потрясение. Профессор Квирл выгнул спину и вскочил на ноги без помощи рук. В классе стояла мёртвая тишина, порождённая общим замешательством. Мистер Гойл, произнёс профессор Квирл. Так какой важный приём я только что продемонстрировал? Как правильно падать? ответил мистер Гойл. Это один из первых уроков, которые, и это тоже, перебил профессор. Гойл задумался. Я продемонстрировал, как проигрывать. Вы можете занять своё место, мистер Гойл. Спасибо. Слизеринец сошёл с помоста. Он был сбит с толку, и Гарри разделял его чувства. Профессор Квирл вернулся к столу и снова опёрся на него рукой. Всем нам свойственно иногда забывать основы, потому что мы постигли их очень давно. Я понял, что допустил именно эту ошибку при составлении программы занятий. Учеников не учат броскам, пока они не научатся правильно падать. И я не должен учить вас побеждать, пока вы не научитесь проигрывать. Лицо профессора Квирла посуровило, и Игорь заметил тень боли и печали в его глазах. Я постиг эту науку в одном из додзё Азии, а именно там, как известно всем магам, живут лучшие мастера боевых искусств. В том додзё обучались стилю Бое, который среди боевых магов считается наиболее подходящим для применения в волшебной дуэли. Мастер того додзё, старый по магловским меркам человек, был величайшим учителем этого стиля. Он, разумеется, и не подозревал о существовании магии. Я обратился к нему с просьбой принять меня на обучение и оказался одним из немногих счастливцев, которые прошли отбор. Впрочем, здесь мог быть замешан несколько необычный фактор воздействия. Некоторые ученики засмеялись. Но горе среди них не было. Так поступать нехорошо. Как бы то ни было, во время одного из первых тренировочных поединков меня победили особенно унизительным образом. Я не выдержал и бросился на противника. Ой-ой-ой. К счастью, просто с кулаками, а не с волшебной палочкой. Мастер как ни странно меня не исключил. Но он сообщил, что в моём характере есть изъян. Он объяснил его мне, и я понял, что он прав. Мне нужно было научиться признавать поражение. Лицо профессора Квирлы ничего не выражало. Следуя его приказам, все ученики в додзё выстроились в ряд и один за другим подходили ко мне. Мне было запрещено защищаться. Я должен был просить у них пощады. один за другим, они давали мне пощёчины, били кулаками, толкали, валили на землю. Некоторые из них на меня плевали. Они обзывали меня самыми страшными ругательствами своего языка, и каждому я должен был говорить: "Я сдаюсь, пощадите, я знаю, что вы лучше меня". Гэри попытался это представить, но у него ничего не вышло. Но ну, не могло такое случиться с горделивым профессором Квирлом. Уже тогда я был великолепным боевым магом. Даже без палочки я мог убить их всех. Но я этого не сделал. И я научился признавать поражение. Тот день стал одним из неприятнейших дней в моей жизни. И когда я покинул Додзё через 8 месяцев, срок маленький, но больше я себе позволить не мог. Мастер сказал мне: Надеюсь, ты понимаешь, для чего это было нужно. И я ответил ему, что урок был бесценен, и это правда. В глазах профессора Квирло появилась горечь. Наверное, вы спросите, где же это чудесное место? Можно ли и вам там поучиться? Нельзя. После меня в эту школу, укрытую глубоко в горах, явился ещё один претендент на обучение, тот «Кого нельзя называть?» По классу пронесся дружный вздох. Гарри ощутил пустоту в груди. Он уже представлял, чем закончится эта история. Темный лорд предстал в своем истинном обличии, пылающие красные глаза и все такое. Ученики пробовали его задержать, но он просто апарировал сквозь них. К нему вышел мастер, и темный лорд потребовал Не попросил, а потребовал, чтобы его обучали. На лице профессора Квирла было крайне мрачное выражение. Вероятно, старик перечитал книжек, в которых истинный мастер боевых искусств подаливает даже демонов. Так или иначе, но он отказался. Тёмный лорд пожелал узнать причину, по которой он не может стать учеником. Мастер ответил, что тот слишком нетерпелив. И тогда Тёмный Лорд вырвал ему язык. И опять дружный вздох. «Думаю, вы уже поняли, что было дальше. Ученики набросились на Тёмного Лорда, но он всех парализовал, а потом...» Голос профессора Квирла на мгновение затих. «В числе непростительных проклятий существует одно именуемое Круциатус». Оно вызывает у жертвы невыносимую боль. Если круциат ус поддерживать в течение нескольких минут, то жертва непоправимо утрачивает рассудок. На каждого из учеников Тёмный лорд поочередно накладывал круциат, уз пока они все не сошли с ума, а потом он прикончил их смертельным проклятием, заставив мастера за всем этим наблюдать. После чего убил и старика Я узнал об этом от единственного выжившего ученика, моего друга, которого Тёмный лорд оставил в живых, чтобы было кому обо всём рассказать. Профессор Квирл на секунду отвернулся, а потом вновь, уже спокойно, оглядел класс. Тёмные волшебники не в состоянии исладить со своим нравом, тихо произнёс Квирл. Это за редким исключением, общее для них черта. Всякий, кто сражается с ними достаточно долго, привыкает на это полагаться. Вполне очевидно, что Тёмный лорд вовсе не выиграл в тот день. Его целью было изучение боевых искусств, но он не получил ни единого урока. Он совершенно напрасно позволил этой истории получить огласку. Она показывает не его силу, но скорее его слабость, которую против него можно использовать. Взгляд профессора Квиррел остановился на одном ученике в аудитории. Гарри Поттер, сказал Квиррел. Да, хрипло отозвался Гарри. Что конкретно вы сегодня сделали неправильно? У Гарри возникло ощущение, что его сейчас стошнит. Я вышел из себя. Недостаточно конкретно, покачал головой профессор Квиррел. Позвольте уточнить. У многих животных есть так называемые ритуальные поединки. Они атакуют друг друга рогами, пытаясь прокинуть, а не проткнуть насквозь. Они дерутся лапами, но когти не выпускают. Почему они их прячут? Ведь так их шансы на победу значительно вырастут, потому что тогда их противник тоже начнёт пользоваться когтями. И вместо ритуального соревнования с победителем и проигравшим получится бой, в котором они оба могут получить серьёзные ранения. Профессор Квирл смотрел с экрана прямо в глаза Гарри. Сегодня, мистер Поттер, вы продемонстрировали, что в отличие от животных, которые прячут когти и мирятся с любым результатом, вы не способны признать поражение в ритуальном поединке. Когда вам бросил вызов кто-нибудь, а профессор Хогвартс, вы не отступились. Почувствовав возможность проигрыша, вы обнажили когти, не взирая на опасность. Вы накручивали конфликт снова и снова. Всё началось с щелчка по носу со стороны профессора Снейпа, который занимает более высокую ступень в иерархии, но вместо того, чтобы спокойно уступить, вы дали отпор. потеряли 10 баллов к эктеврана и вскоре уже вели разговор об уходе из хогвартса тот факт что после этого вы раскрутили конфликт ещё дальше в неком неизвестном направлении и каким-то образом в конце концов победили не отменяет вашего скудоумия я понял выдавил гари у него пересохло в горле анализ был точен до ужаса После речи Квирла Гэри ясно видел, что, вернее, описать произошедшее невозможно. И когда обнаруживается, что кто-то так хорошо понимает твои поступки, волей-неволей начинаешь верить, что этот кто-то прав и насчёт других твоих качеств, например, готовности убивать. В следующий раз, мистер Поттер, когда вам вздумается обострить конфликт, вы можете потерять вообще всё, что будет стоять на кону. Не знаю, какова была ваша ставка сегодня, но полагаю, гораздо выше 10 баллов к Активрану. Ага, судьба магической Британии. Вот на что была игра. Вы возразите, мол, старались помочь Всемухог ворцу, что цель была достойна риска. Это просто ложь. Если бы вы, я должен был стерпить челчок поносу, выждать и найти самое подходящее время для ответных действий. Хрипло сказал Гарри. Но это означало бы проигрыш, признание его превосходства. Это то, что не смог сделать Тёмный лорд по отношению к мастеру, у которого он хотел учиться. Профессор Квирллки внул. Вижу, вы всё прекрасно поняли. Так вот, мистер Поттер, сегодня вы научитесь проигрывать. Я никаких возражений. Вы в этом остро нуждаетесь, и у вас хватит на это сил. Уверяю, ваш урок будет легче моего, даже если эти 15 минут покажутся вам самым ужасным опытом в вашей пока ещё недолгой жизни. Грис глотнул. Профессор Квирл тихо сказал он: "Может, как-нибудь в другой раз?" "Нет", коротко ответил Квирл. Вы провели в Хогвартсе всего 5 дней и уже успели вляпаться. Сегодня пятница. Следующее занятие по защите будет в среду. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Нет. Так долго откладывать нельзя. Послышались редкие смешки. Можете считать это требованием вашего профессора Мистер Поттер. Замечу, что в противном случае я не стану обучать вас атакующим заклинаниям, так как не желаю вскорь узнать, что вы кого-то покалечили или даже убили. Как я слышал, ваши пальцы, к сожалению, сами по себе мощное оружие. Прошу вас не щёлкать ими во время этого занятия. И ещё несколько смешков, довольно нервных. Гари чуть не плакал. «Профессор Квирл, если вы задумали что-то вроде того, что было в вашем рассказе, то я, скорее всего, разозлюсь, а я, честное слово, очень не хочу сегодня снова злиться». «Смысл не в том, чтобы сдерживать гнев», — веско сказал Квирл. «Ярость естественна. Вам нужно научиться проигрывать, даже когда вы в ярости. Или хотя бы притвориться, что проиграли, чтобы потом спокойно обдумать свою месть». Я так и поступил ранее с мистером Гойлом. Если, конечно, никто из вас не полагает всерьёз, что он и впредь превзошёл меня в бою. Я вас не превзошёл, испушно завопил со своего места мистер Гойл. Я знаю, вы на самом деле не проиграли. Пожалуйста, не надо мне мстить. Угорь засосала под ложечкой. Профессор Квирл не знал о его загадочной тёмной стороне. Профессор, нам очень нужно обсудить это после занятия. Так и сделаем, примирительным тоном пообещал профессор Квирл. Когда вы научитесь проигрывать? Его лицо было серьёзным. Само собой разумеется, я не допущу, чтобы вам нанесли травму или даже причинили значительную боль. Вы будете страдать лишь от необходимости проиграть, вместо того, чтобы давать сдачи и обострять сражение до победного конца. Задыхаясь от страха, который был даже сильнее, чем после урока зельеварения, Гэри сказал: "Профессор Квирл, я не хочу, чтобы вас из-за меня уволили". "Не уволят", возразил Квирл. "Если вы потом расскажете, что так было необходимо". Это я оставлю на вас. На мгновение голос Квирла стал сухим. Можете мне поверить, в коридорах этой школы терпят и не такое. Наш случай будет выделяться только тем, что произошло в классе. Профессор Квирл прошептал Гэри, впрочем, не рассчитывая, что остальные ничего не услышат. Вы правда думаете, что если я не пройду через это, то могу причинить кому-то серьёзный вред? Да, коротко ответил Квирл. Тогда Грей откровенно подташнивало. Я согласен. Профессор Квирл повернулся к Слизеринцам. Итак, с полного согласия учителя и при том, что Снейпа не будут винить в ваших действиях, кто из вас хочет показать своё превосходство над мальчиком, который выжил? Пихнуть его, толкнуть, чтобы он упал. услышать, как он молит о пощаде. Пять рук взлетели в воздух. Все, кто поднял руку, вы законченные идиоты. Вы понимаете, что означает слово притворное, когда речь идёт о притворном поражении. Если Гарри Поттер станет следующим тёмным лордом, то после окончания школы он всех вас из-под земли достанет и с удовольствием поубивает. Пять рук незамедлительно опустились. "Не поубиваю", неубедительно выговорил Гарри. "Я клянусь, не мстить тем, кто поможет мне научиться проигрывать". "Профессор Квирл, пожалуйста, хватит". Профессор вздохнул. "Приношу извинения, мистер Поттер. Знаю, вас раздражают такие речи, вне зависимости от того, собираетесь вы стать тёмным лордом или нет". Но этим детям тоже нужно усвоить важный для жизни урок. Могу ли я наградить вас одним баллом Квирла в качестве извинения? Давайте два, сказал Гари. Послышался удивлённый смех, немного разрядивший обстановку. Сделано, сказал профессор Квирл. И после окончания школы я вас выслежу и защекочу до смерти. Снова раздался смех. Впрочем, на лице Квирла не возникло и тени улыбки. Гарри чувствовал, что он как будто борется с анакондой, пытаясь направить разговор так, чтобы убедить остальных, что он всё-таки не тёмный лорд. Почему только профессор Квирл относится к нему с таким подозрением? "Профессор", ровным голосом сказал Драко. "Я тоже не планирую становиться глупым тёмным лордом". В помещении повисла тревожная тишина. Ну зачем ты так? чуть не завопил Игорь, но сдержался. Драку, возможно, не хотел подавать виду, что вмешивается из-за дружбы с Гари, или он просто втирался в доверие. Поймав себя на столь циничной мысли, Гари почувствовал себя мелочным мизантропом. Но, возможно, на такой эффект Драку и рассчитывал. Профессор Квиррел серьёзно посмотрел на Драко. Вы беспокоитесь, что не сможете притвориться проигравшим, мистер Малфой, что недостаток мистера Поттера присущ и вам? Сомневаюсь, что ваш отец не позаботился об этом. Когда это касается разговоров, может быть. Лицо Драко появилось на экране. Но не тогда, когда речь идёт о толчках и подножках. Я хочу быть таким же сильным, как вы, профессор Квиррел. Профессор удивлённо приподнял брови. Боюсь, мистер Малфой, после некоторой паузы сказал он, что мероприятие, приготовленное для мистера Поттера, подразумевает присутствие нескольких слизеринских старшекурсников, которым впоследствии будет объяснена вся глупость их поведения, так что вам оно не подойдёт. Но, по моему профессиональному мнению, вы уже достаточно сильны. Если я узнаю, что вы совершили глупость подобную глупости мистера Поттера, то я подготовлю ещё одно мероприятие и извинюсь перед вами и перед теми, кто от вас пострадает. Но не думаю, что такая необходимость возникнет. Я понял, профессор, сказал Драко. Квирл окинул взглядом весь класс. Кто-нибудь ещё хочет вступить на тропу самосовершенствования? Некоторые ученики нервно переглянулись. Кое-кто, как Гарри заметил со своего последнего ряда, собирался было открыть рот, но так и не издал ни звука. В итоге никто больше не вызвался. Драко Малфой будет одним из генералов армий вашего курса, сказал Квирл. Если, конечно, захочет принять участие во внеклассных занятиях. А теперь, мистер Поттер, пожалуйста, подойдите. Да, сообщил ему профессор Квиррел. Вы должны сделать это при всех, в том числе и перед вашими друзьями, потому что именно в такой ситуации вы противостояли Снейпу, и именно в такой ситуации вы должны научиться проигрывать. Так что за действием наблюдали все первокурсники, укрытые магическим покровом тишины. И Гарри и профессор попросили их не вмешиваться. Гермиона сидела, отвернувшись, но она не выразила протеста и даже не обменялась с Гарри многозначительным взглядом, вероятно, потому что тоже присутствовала на уроке зельеварения. Гарри встал на мягкий голубой мох, который можно найти в любом магловском дотзё. Профессор Квирл постелил его на пол, чтобы Гэри мог на него падать. Мальчик боялся того, что может наделать. Если слова профессора про его готовность убивать правда, палочка Гэри лежала на столе Квирла, и не потому, что Гэри знал какие-то защитные заклинания, а скорее, чтобы он не воткнул её кому-нибудь в глаз. Кошелёк, в котором теперь находился маховик времени, лежал там же. Маховик хоть и покрывал защитная оболочка, но он по-прежнему был довольно хрупкой вещницей. Гари умолял профессора Квирла наколдовать ему боксёрские перчатки, чтобы блокировать удары оппонентов, но тот, взглянув на него с пониманием, лишь отрицательно покачал головой. Я не стану выцарапывать им глаза. Я не стану выцарапывать им глаза. Я не стану выцарапывать им глаза. На этом моя жизнь в Хогвартсе кончится. Меня арестуют, твердил себе Гарри, стараясь крепко вбить эту мысль в голову, в надежде, что она останется там, даже когда проснётся его стремление убивать. Профессор Квиррел вернулся в сопровождении 13 слизеринцев со старших курсов. Среди них Гарри узнал Верзилу, которого угостил пирогом. Ещё двое присутствовавших тогда тоже были здесь. А вот слизеринцев, который призывал остальных остановиться, отсутствовал. Повторяю, очень строго сказал профессор Квирл. Потер не должен быть ранен. Любые случайности будут считаться умышленными. Понятно? Слизеринцы закивали, ухмыляясь. Тогда, милости прошу, вы вольны слегка осадить мальчика, который выжил. сказал Квирл с многозначительной улыбкой, смысл которой поняли только первокурсники. По какому-то молчаливому соглашению знакомый Верзилла оказался в начале очереди. «Поттер», — сказал профессор Квирл, «познакомьтесь, это мистер Перегрин Деррик. Он лучше вас и собирается вам это доказать». Деррик двинулся вперед, а Гарри боролся сам с собой не убегать, не сопротивляться. Дэрик остановился на расстоянии вытянутой руки. Злости в злости у Гэри пока не было, только страх. Как не испугаться стоявшего перед ним подростка, который выше почти на метр, с чётко выраженной мускулатурой, щетиной и полной предвкушения злорадной ухмылкой. Попроси мистера Дэрика не трогать тебя, сказал профессор Квирл. Возможно, если он увидит, насколько ты жалок, то ему станет скучно, и он уйдёт. Со стороны слизеринцев старшекурсников раздался смех. "Пожалуйста", срывающимся голосом сказал Гарри. "Не трогай меня". "Как-то неискренне", сказал Квирл. Ухмылка на лице Дерика стала шире. Этот неуклюжий имбецил, похоже, почуял превосходство. уже знакомый холод начал прокрадываться в вены. Пожалуйста, не трогай меня, снова попытался Гарри. Профессор Квирл покачал головой. Во имя Мерлина, Поттер, как у вас получилось из этой фразы сделать оскорбление? Теперь у мистера Дерика просто нет выбора. Дерик шагнул вперёд и врезался в Гарри так, что тот отлетел на полметра. Гэри, сам не сознавая того, холодно и решительно выпрямился. «Нет», — покачал головой Квирл. «Нет, нет, нет». «Ты чего толкаешься, Поттер?» — сказал Дерик. «А ну извинись». «Извините». «Чё-то не похоже», — хмыкнул Дерик. Гэри распахнул глаза от возмущения. Он ведь так старался, чтобы получилось похоже на правду. Дэрик сильный его толкнул, и Гарри растянулся на матрасе. Синяя ткань перед глазами начала расплываться, и в голове мелькнуло подозрение. А так ли благородны мотивы Квирла относительно этого так называемого урока? Стопня ноги умостилась на ягодицах Гарри, а секундой позже его пихнули в бок, заставив распластаться на спине. Дэрик рассмеялся. А что, весело? Всё, что нужно сделать сказать, что урок окончен и доложить о происшествии в кабинете директора. Это будет концом профессора Защиты и его злочастного пребывания в Хогвартсе. И профессор Магонаголл, конечно, будет злиться, но лицо Минервы мелькнуло перед его внутренним взором, и она не злилась, просто выглядела печальной. А теперь скажи ему, что он лучше тебя, Поттер, раздался голос профессора Квирла. Ты лучше меня? Гарри попытался подняться, но Дэрик поставил ногу ему на грудь, уложив обратно на мат. Картина мира стала кристально чистой. Возможные действия и их последствия предстали перед ним, как на ладони. Глупец не ожидает встречной атаки. Быстрый удар в пах нейтрализует его на время. Достаточно для. Попробуйте ещё раз, сказал профессор, и тут внезапным резким движением Гари перекатился, вскочил на ноги и рванулся туда, где стоял его настоящий враг профессор защиты. У вас нет терпения. Гари дрогнул. Его разум научен пессимистически взирать на мир. тут же нарисовал в воображении мудрого старца, изо рта которого хлещет кровь, потому что Гарри вырвал ему язык. Спустя мгновение Дерек вновь опрокинул Гарри на мат и уселся сверху, лишив возможности свободно дышать. «Не надо!» – закричал Гарри. «Пожалуйста, не надо!» «Уже лучше!» – одобрил профессор Квирл. «Даже интонация похожа на искреннюю!» Самое ужасное и противное, что она и впрямь была искренней. Гарри тяжело давался каждый вдох. Страх и холодная ярость волнами пробегали по телу. «Проиграй!» — сказал профессор Кверл. «Я проиграл!» — выдавил Гарри. «Славно!» — сказал Дерек, по-прежнему восседая на нем. проиграю ещё. Руки толкали Гэри, заставляя его крутиться внутри круга старшекурсников из Слизерина. Гэри уже давно не пытался сдерживать слёзы. Теперь он просто пытался не упасть. "Но «Ну и кто ты, Поттер?" спросил Дерек. "Неудачник, я проиграл, я сдаюсь. Ты победил, ты лучше, чем я. Пожалуйста, хватит." Гэри споткнулся о чью-то любезно подставленную ногу и рухнул на пол, не успев выставить вперёд руки. На мгновение он перестал что-либо соображать, но потом вновь попытался подняться. "Довольно", голосом профессора Квирла можно было резать металл. Шаг назад от мистера Поттера. На их лицах проступило недоумение. Ледяная стужа внутри Гэри, переставая обеснаваться, холодно и удовлетворённо улыбнулась, и он безвольно повалился на мат. Профессор Квирл что-то говорил, старшекурсники охали и ахали. А ещё, мне кажется, наследник дома Малфоев тоже хочет вам кое-что разъяснить, закончил профессор Квирл. Теперь говорил Драко, также резко, когда это в Квирл используя интонацию, какую он применял, имитируя голос отца. Что-то про могли подвергнуть опасности факультет и кто знает, сколько союзников в одной только школе, и полное отсутствие сознания, не говоря уже о хитрых и тупых грамилах, годных лишь в лакее. И что-то на задворках сознания горе, отбросив все очевидные возражения, сошло дракосоюзникам. Всё болело. Тело било крупная дрожь, разум был полностью истощён. Он попытался подумать о песне Фоукса, но Феникса здесь не было, и мелодия всё никак не шла на ум. А когда он попытался её вообразить, получился только какой-то невразумительный щебет. Драко закончил речь, и профессор Квиррел разрешил старшекурсникам удалиться. Гарри открыл глаза и попытался сесть. «Подождите!» Каждое слово давалось с трудом. «Я хочу им кое-что сказать!» «Слушайте мистера Поттера!» Холодно остановил Квирл собравшихся уходить с лизеринцев. Пошатываясь, Гарри поднялся на ноги. Он старался не смотреть на своих однокурсников. Он не хотел видеть выражения их лиц. Зачем ему их жалость?» Вместо этого Гари посмотрел на старшекурсников, которые всё ещё пребывали в шоке. Они во все глаза смотрели на него. Страх был написан на их лицах. Именно эту картину воображила себе его тёмная сторона, когда чуть ранее он притворялся проигравшим. Гари начал: "Никто из Стоп!" перебил Квирл. "Если это то, что я думаю," Пожалуйста, дождитесь их ухода. Они услышат об этом позднее. У нас всех есть уроки, которые нужно усвоить, мистер Поттер. Хорошо, сказал Гарри. Вы вступайте. Старшекурсники поспешно покинули класс, и дверь за ними закрылась. Я не хочу, чтобы кто-то мстил им, хрипло сказал Гарри. Такова моя просьба к любому, кто считает себя моим другом. Мне нужно было выучить урок, и они помогли мне в этом, а я им помог выучить свой. Вот и всё. Если будете рассказывать эту историю, не забудьте включить в неё и эту часть. Гарри повернулся к профессору Квирлу. Вы проиграли, сказал профессор Квирл, и впервые в его голосе проскользнуло что-то мягкое. Странно. Гэри казалось, что профессор вообще не способен выказывать тёплые чувства. Да, Гэри проиграл. Были моменты, когда холодная ярость полностью покидала его, и оставался только страх. И тогда он искренне умолял слизеренцев его пощадить. Но остались живы. В голосе Квирла по-прежнему была странная мягкость. Гэри кивнул. «Проигрыши не всегда похожи на этот», — сказал профессор Квирл. «Существуют еще компромиссы и капитуляции с условиями. Есть другие способы успокаивать хулиганов. Притвориться покорным и из-под тишка манипулировать людьми — это целое искусство. Но сперва нужно вообще уметь думать о поражении. Вы запомнили, как это делается?» Да. Вы сможете проиграть вновь. Я думаю, да. Я тоже так думаю. Профессор Квирл поклонился так низко, что почти коснулся волосами пола. Примите поздравления, Гарри Поттер. Вы победили. Не было постепенного нарастания аплодисментов, овации начались разом, внезапно, словно раскат грома. Гэри не смог сдержать изумления. Он бросил осторожный взгляд на однокурсников и не увидел жалости. Он увидел восхищение. Аплодировали и кактевран, и Гриффиндор, и Пуффендуй, и даже Слизерин, вероятно, потому что Драку тоже аплодировал. Некоторые хлопали стоя, а половина Гриффиндора даже залезла на столы. А Гарри стоял покачиваясь и купался в их уважении и восторге, чувствуя, как прибывают силы и даже пропадает боль. Профессор Квирл подождал окончания аплодисментов, ждать пришлось долго. «Удивлены, мистер Поттер?» — весело поинтересовался он. «Вы только что обнаружили, что мир отнюдь не всегда является отражением ваших самых страшных кошмаров». Да, будь на вашем месте какой-нибудь бедный неизвестный мальчик, он бы не завоевал такого уважения. Они бы жалели и одобряли его, не поднимаясь со своих насиженных мест. Увы, такова человеческая природа. Но вы им известны как человек, с которым нужно считаться. И они видели, как вы боретесь со своим страхом, хотя могли в любой момент отвернуться и уйти. Вы же не подумали обо мне ничего плохого, когда я рассказывал, как покорно сносил плевки. Угорь защепало в глазах. Он стиснул зубы. Уважение уважением, но как бы снова не расплакаться. С своим исключительным успехом вы заслужили исключительную же награду, Гарри Поттер. Примите её вместе с поздравлениями от лица моего факультета. И впредь запомните, что не все слизеринцы одинаковы. Есть слизеринцы, а есть слизеринцы. Профессор Квирл широко улыбнулся. 51 балл к Гтиврану. Все остолбенели, а потом на стороне Гтиврана началось светопредставление. Ученики вопили от радости, свистели и аплодировали. И в то же время Гарри почувствовал в этом что-то неправильное. Профессор Магонагалл была права. Ведь должны быть последствия. Должна быть расплата. Нельзя вот так все просто взять и вернуть вспять. Но он видел ликование на лицах когтевранцев и понимал, что не сможет отказаться. Мозг Гарри внес предложение. Предложение оказалось хорошим. Ай да мозг! Мало того, что каким-то чудом всё ещё удерживает его на ногах, так ещё и хорошие предложения подбрасывает. Профессор Квирл горе старался говорить чётко, невзирая на пересохшее горло. Вы олицетворяете всё, чем должен гордиться представитель вашего факультета. Я думаю, именно таких, как вы, представлял себе Салазар Слизерин, помогая создавать Хогвартс. Поэтому я хотел бы выразить благодарность вам и вашему факультету. Драко еле заметно кивнул и неуловимо шевельнул пальцем. Продолжай. Мне кажется, Слизерин заслуживает тройкратного ура. Ну, все со мной. Гарри сделал паузу. Ура! Только несколько человек поддержали его с первого раза. Ура! Теперь присоединилось и большинство каких-то ранцев. Ура! Проревел почти весь кактевран, несколько пуфендуйцев и почти четверть грифиндора. Рука Драко шевельнулась в лёгком быстром жесте с оттопыренным большим пальцем. Большинство слизеринцев пребывало в полном замешательстве. Некоторые из них заворожённо смотрели на профессора Квирла. Блейз Забини наблюдал за Гэрри с изучающим, заинтригованным выражением на лице. Профессор Квирл поклонился. "Это вам, спасибо, Гарри Поттер", всё с той же широкой улыбкой сказал он, а потом повернулся к классу. "У нас, хотите верьте, хотите нет, есть ещё полчаса до конца урока. И этого достаточно, чтобы познакомить вас с заклинанием простого щита. Мистер Поттер, конечно, свободен. Он заслужил отдых". Я могу, дурачок, беззлобно сказал Квирл и Класср смеялся. Вас позже научат одноклассники, или даже если потребуется, я сам, в индивидуальном порядке. Но прямо сейчас вы выйдете в третью дверь слева с другой стороны помоста, и там вы найдёте кровать, широкий выбор разнообразных сластей. И кое-что легкое для чтения из библиотеки Хогвартса. Свои вещи оставьте тут, особенно учебники. Вперед! И Гэри покинул класс.